Филипп Пулман Янтарный телескоп Поведай о мощи его, Воспой его милость, Он тот, чье облаченье свет, Чей покров свод, Гнева его колесницы, Облака с громом, Темен путь в озеницы На крыльях шторма. Роберт Грант Из гимнов древних и новых. О, звезды! Уж не от вас ли Приверженность к лику любимой? Может быть, юноша знает Его очертания? Ясну их чистоту Ясность созвездий познав. Райнер, Мария, Рильке. Третья. Дуинесская элегия. Летучие п о р ы поднимаются над всем живущим. Ночь бережна и холодна. Ангелами населена, м о л о т я щ и м и живущих. Освещены заводы, Не слышен бой часов. Мы вместе наконец, хотя далеко друг от друга. Джон Ашберри. Экклезиаст. Из книги Река и горы. Глава 1. Заколдованный сон. К ней приходит сон, и со всех сторон Собралось над ней множество зверей. Уильям Блейк В долине, осененной рододендронами, Близко к границе снегов, Где бежал молочно-белый ручей с талой водой, И среди великанш сосен Летали голуби коноплянки. п ы л а пещера, наполовину заслоненная сверху нависшей скалой и жесткой тяжелой листвой снизу. Лес был полон звуков. Звон ручья в каменистом ложе, шорох ветра в сосновых лапах, треск насекомых, крики маленьких древесных зверьков, птичье пение и время от времени — Виолончельный стон Кедровой или сосновой ветви т р у щ и й с я о соседку При сильном порыве ветра Это было царство солнечного света Но не сплошного, а пятнистого Лимонно-желтые лучи его Прошивали лесную кровлю И упирались в землю между озерцами Буро-зеленой тени Свет был неспокоен и переменчив. Кочевой туман наплывал на деревья, цедил сквозь себя жемчужное сияние и каждую шишку одевал росой, зажигавшейся, когда он рассеивался. Иногда влага облаков конденсировалась в изморозь, которая не падала, а с мягким шелестом оседала на миллионы игл. Вдоль ручья от деревни, внизу долины, вернее просто горстки пастушьих хижин, тянулась тропинка к полуразрушенному с в я т и л и щ у на самом верху, под ледником. Там, на вечном ветру высокогорья, развивались л е н я л ы е шелковые флаги, и деревенские складывали свои приношения ячменные лепешки и высушенный чай. Необыкновенное сочетание льда, водяных паров и света постоянно рождало радуги наверху долины. Пещера располагалась выше тропинки. Много лет назад здесь жил святой человек, предавался созерцанию, постился, и в память о нем это место почитали. Пещера была метров десяти глубиной с сухим полом, идеальное логово для волка или медведя, хотя селились здесь только птицы да летучие мыши. Но существо, которое сидело сейчас в горловине пещеры, поглядывая по сторонам и насторожив острые уши, не было ни птицей, ни летучей мышью. л а с н и с т ы й золотой мех его горел на солнце, а цепкие лапы поворачивали шишку так и эдак. Острые пальцы отщипывали чешуйки и выколупывали сладковатые орешки. Позади него, там, куда уже не достигал прямой солнечный свет, миссис Колтер грела на керосиновой печке маленькую кастрюлю с водой. Ее д е й м о н п р е д о с т е р е г а ю щ е буркнул, и она подняла голову. По тропинке шла деревенская девочка. Миссис Колтер знала ее. Амма уже несколько дней носила ей пищу. Явившись сюда, миссис Колтер сообщила деревенским, что она святая, что она посвятила себя созерцанию и молитве. и дала о б е д никогда не разговаривать с мужчиной. К себе она не допускала никого, кроме Амы. Однако на этот раз девочка пришла не одна. С ней был отец. И пока она поднималась к пещере, он ждал ее поодаль. Амма подошла к пещере и поклонилась. «Отец послал меня молить вас о благорасположении». «Здравствуй, дитя!» Девочка положила к ногам миссис Колтер еду, завернутую в выцвевшую ткань. Потом протянула букетик, десяток анимонов, перевязанных ниткой, и торопливо заговорила. Миссис Колтер немного понимала язык здешних горцев, но предпочитала скрывать это. Она улыбнулась. и велела девочке замолчать и наблюдать за их д е й м о н а м и Золотая обезьяна протянула черную ладошку. Бабочка, д э м о н Амы, нерешительно подлетела к ней и села на жесткий указательный палец. Обезьяна медленно поднесла ее к уху, и чужие мысли тонким ручейком полились в сознание миссис Колтера. Смысл девочкиных слов стал проясняться. Жители деревни рады, что святая женщина миссис Колтер поселилась поблизости от них в пещере. Но ходят слухи, что с ней живет кто-то еще могущественный и опасный. И жители деревни напуганы. Это другое существо. Оно хозяин миссис Колтер или ее слуга? И не дурны ли его намерения? И почему она выбрала это место? Долго ли они тут пробудут? Амма передала все эти вопросы, порожденные множеством опасений. Дэймон Миссис Колтер понял их. И через него она сама. Ей пришел в голову неожиданный ответ. Можно сказать правду. Не всю, конечно. часть. Она засмеялась про себя при этой мысли, но не подала виду и объяснять стала серьезно. «Да, со мной еще кто-то есть, но бояться нечего. Она моя дочь, ее заколдовали, и теперь она спит». Мы прячемся здесь от волшебника, который заколдовал ее. И я пытаюсь ее вылечить и уберечь от злодея. Если хочешь, пойди посмотри на н е ё Аму наполовину успокоил ласковый голос миссис Колтер, хотя испуг еще не совсем прошел. А после слов о колдовстве и волшебнике она смотрела на нее с еще большим благоговением. Но золотая обезьяна держала ее д е й м о н а так бережно, а саму ее так разбирало любопытство, что она вошла за женщиной в пещеру. Отец а м ы внизу сделал было шаг. Ворона его д е й м о н раз-другой подняла крылья, но он передумал и остался на месте. День быстро г а з миссис Колтер зажгла свечу и провела Амму вглубь пещеры. Глаза девочки возбужденно блестели в сумраке, и руки безостановочно двигались, большой палец обуказательный, большой обуказательный, чтобы отвести опасность, смутить злых духов. — Вот видишь, — сказала миссис Колтер, — она не причинит вреда. Вам нечего бояться. Ама смотрела на человека в спальном мешке. Это была девочка, года на три или четыре старше её, с волосами невиданного цвета, светло-жёлтыми, как у льва. Губы у неё были сжаты, и она крепко спала, В этом не было сомнения, потому что ее д е й м о н свернувшись к к а л а ч и к о м лежал у нее на шее и не подавал признаков жизни. Он походил на мангусту, только помельче и с золотисто-рыжим мехом. Золотая обезьяна нежно погладила его между ушей. Он беспокойно зашевелился и хрипло мяукнул. Дэймон Амы, принявший вид мыши, прижался к ее шее и со страхом смотрел из-под ее волос. «Можешь теперь рассказать отцу, что ты видела?» — продолжала миссис Колтер. «Никакого злого духа. Только моя дочь спит заколдованным сном, и я за ней ухаживаю». Но прошу тебя, Амма, скажи отцу, что это надо держать в секрете. Никто, кроме вас двоих, не должен знать, что Лира здесь. Если чародей проведает, где она, он ее отыщет и погубит и ее, и меня, и всех, кто поблизости. Так что... Ни слова. «Скажи только отцу и больше никому!» Миссис Колтер опустилась на колени возле спящей, убрала влажные волосы с ее лица, потом наклонилась и поцеловала дочь в щеку. Она подняла голову, улыбнулась Амми, и в ее печальном взгляде было столько любви и терпеливого сострадания, что в глазах у девочки п о м у т и л о с ь от слез. У выхода из пещеры миссис Колтер взяла Аму за руку и увидела ее отца с тревогой, смотревшего снизу. Женщина сложила ладони и поклонилась ему. На его лице выразилось облегчение, а его дочь, поклонившись миссис к о л т е р и з а к о л д о в а н н о й спящей в сумерках побежала вниз по склону. Отец с дочерью еще раз поклонились пещере, зашагали прочь и скоро скрылись в густой тени рододендронов. Миссис Колтер вернулась к своей печке, где уже закипала вода. Присев, она накрошила в воду сушеных листьев две щепотки из одного мешочка, щепотку из другого, Потом добавила три капли бледно-желтого масла и стала быстро размешивать. Она отсчитывала про себя секунды и через пять минут сняла кастрюльку с огня и села на землю ждать, когда отвар остынет. Вокруг валялось снаряжение из лагеря у Синего озера, где умер сэр Чарльз Латрум. Спальный мешок, рюкзак со сменами одежды и принадлежностями для мытья и прочее. В том числе презентовый чемодан с крепким деревянным каркасом, где лежали разные приборы, переложенные растительным пухом, и пистолет в кобуре. Отвар а с т ы в а л быстро в разреженном воздухе, и когда он охладился до температуры тела, она осторожно перелила его в металлический стакан и перенесла в конец пещеры. Обезьяна бросила свою шишку и пошла за ней. Миссис к о л т е р поставила стакан на плоский камень и опустилась на колени рядом со спящей Лирой. Золотая обезьяна присела с другой стороны, приготовясь схватить п а н т е л е м о н а если он проснется. Волосы у Лиры были влажны, глаза двигались под веками. Она уже шевелилась. Она уже шевелилась. Миссис Колтер заметила, как трепетали ресницы дочери, когда она ее поцеловала. «Скоро Лира совсем проснется». Миссис Колтер приподняла ей голову, а другой рукой убрала с олба влажные пряди волос. Лира разжала губы и тихо застонала. п а н т е л е м о н чуть передвинулся к ее груди. Золотая обезьяна не сводила глаз с Дэймона Лиры и черными пальчиками теребила край спального мешка. Миссис Колтер посмотрела на нее. Обезьяна отстранилась и отпустила мешок. Женщина приподняла дочь за плечи. Голова у Лиры свесилась на бок. Девочка вздохнула. Веки ее затрепетали и она с трудом Открыла глаза р о д ы ж а р Пробормотала она Где ты? Я не вижу ш ш е п н у л а мать Тихо, дорогая На, выпей Она поднесла к арту Лиры Стакан и слегка наклонила Чтобы жидкость только смочила губы Лира провела по ним языком, и тогда миссис Колтер стала потихоньку вливать отвар, всякий раз дожидаясь, когда Лира проглотит очередную порцию. Это заняло несколько минут, но в конце концов стакан опустел, и миссис Колтер снова уложила дочь. Как только голова Лиры коснулась земли, п а н т е л е м о н перелез к ней на горло. Его золотисто-рыжий мех был так же влажен, как ее волосы. Оба крепко уснули. Золотая обезьяна тихо пробралась к выходу из пещеры и снова уселась там наблюдать за тропинкой. Миссис Колтер окунула фланелевую тряпицу в тазик с холодной водой, смочила девочке лицо, а потом расстегнула спальный мешок и обтерла плечи, шею и... и руки. Лире было жарко. Потом взяла гребень, осторожно расчесала ей спутавшиеся волосы, убрала их со лба и сделала аккуратный пробор. Оставив спальный мешок раскрытым, чтобы Лира немного остыла, миссис Колтер развязала узелок, принесенный Амой, и достала оттуда л е п е ш к и плитку прессованного чая и пригоршню липкого риса, завернутого в широкий лист. Пора было разводить костер. Здесь в горах по ночам стоял лютый холод. Она методично настрогала сухой трутовик, наложила сверху сучков и поднесла спичку. Об этом тоже пора было подумать. Спички подходят к концу, и керосин тоже. Теперь придется жечь костер круглые сутки. Дэймон ее был недоволен. Ему не нравилось все ее предприятие. Но когда он пытался довести это до ее сведения, миссис Колтер только отмахивалась. Повернувшись к ней спиной и всем своим видом выражая презрение, золотая обезьяна продолжала лущить шишку. Миссис Колтер не обращала на нее внимания. у м е л о и не торопясь она развела костер и поставила кипятить воду для чая. Тем не менее, скепсис Дэймона передался ей. И, кроша темный чай над кастрюлей, она снова и снова спрашивала себя, что она в самом деле затеяла. Не сходит ли она с ума? И что будет, когда об этом узнает церковь? Прав ее Дэймон. Она не только Лиру прячет. Она прячет голову в песок. Из тьмы появился мальчик. И шептал, шептал с надеждой и страхом. «Лира! Лира! Лира!» Позади него другие фигуры. Еще более призрачные и безмолвные. казалось они знакомы между собой и все й одной породы но лиц их не было видно и не слышно голосов а его голос не подымался выше ш е п о т а и лицо было в тени расплывчато как что-то полузабытое лира лира где это было на огромной равнине где чугунное небо не давало света, и горизонт со всех сторон был скрыт туманом, и голая земля, утоптанная миллионами ног, хотя ноги эти были легче пуха. Верно, время выгладило е ё хотя и время в этом краю застыло. Значит, в с ё тут было так, как только и могло быть». Самый крайний край, последний из миров. Лира! Почему они были здесь? Они были узниками. Кто-то совершил преступление. Неизвестно, какое и неизвестно кто. И неизвестно, какой судья вынес ему приговор. Почему мальчик всё время звал Лиру? Надежда? Кто они были? Духи. И Лира не могла коснуться их, сколько ни пыталась. Снова и снова её руки попадали в пустоту. А мальчик всё стоял, и просил о чём-то. «Роджер», — сказала она, но с губ слетел только шёпот. «Роджер, где ты? Что это за место?» Он сказал, «Это мир мёртвых, Лира. Я не знаю, что мне делать». Не знаю, навечно ли я здесь. Не знаю, что я сделал плохого. Я старался быть хорошим. Но мне здесь плохо. Здесь страшно. Здесь ужасно. Или рассказала. Я